Голова 4. Зеркальный тест General Electric. Хорошее вложение? Совсем не тот вопрос, с которого я начинаю исследование акций. Даже если General Electric – надежная компания, это не означает, что вам нужно покупать ее акции. Нет смысла и штудировать финансовые разделы газет до тех пор, пока вы не посмотрите на себя в зеркало. Прежде чем покупать какие-либо акции, вам следует ответить на три вопроса. Первый. Есть ли у меня собственный дом? Второй. Нужны ли мне деньги? Третий. Есть ли у меня качества, необходимые для успеха при инвестировании в акции? Будут ли акции хорошим или плохим вложением? Зависит в большей мере от ваших ответов на эти три вопроса, а не от информации из Wall Street Journal. Вопрос первый. Есть ли у меня собственный дом? Как сказали бы на Wall Street, дом. Что за вопрос? Прежде чем вкладывать что-либо в акции, вам следует купить дом. Это очень хорошее вложение, доступное почти каждому. Конечно, есть и исключения, например, дома, построенные над подземными пустотами, или дома на затапливаемых территориях. Но в 99 случаях из 100 дом – выгодное приобретение. Часто ли вы слышите жалобы от друзей или знакомых? «Мой дом – такое неудачное вложение?» Уверен, что нет. Миллионы дилетантов очень удачно вложили средства в свои дома. Бывает, что семье нужно быстро переехать в другое место, и она продает дом с убытком, но редко кто умудряется терять деньги при продаже домов несколько раз кряду. как это сплошь и рядом происходит с акциями. И уж совсем невероятен случай, когда кто-то, проснувшись в одно прекрасное утро, обнаруживает, что его дом объявлен банкротом или прекратил свое существование. Об акциях такого сказать нельзя. Люди, гениальные во всем, что касается их домов, превращаются в идиотов, когда дело доходит до акций вовсе не случайно. Условия инвестирования в дом очень благоприятны для домовладельца. Банки позволяют вам вступить во владение при уплате всего 20% стоимости, а иногда и того меньше. Иными словами, предоставляют значительный финансовый рычаг. Правда, и акции можно купить в долг за 50% от их стоимости, что на рынке называется покупкой на марже. Но каждый раз, когда цена на эти акции падает, вам придется вносить дополнительные средства. В случае с домом этого не происходит. Вам не придется вносить дополнительные средства при понижении рыночной стоимости, даже если дом находится в депрессивных нефтедобывающих штатах. Агенты по недвижимости не будут звонить вам по ночам, чтобы сообщить, завтра до 11 утра вы должны внести 20 тысяч долларов, иначе придется продать две спальни. Держатели акций, купленных в долг, нередко вынуждены продавать их. Это еще одно преимущество владения домом. Если при наличии финансового рычага вы получаете дом стоимостью 100 000 долларов за 20%, а стоимость жилья растет на 5% в год, то доходность ваших первоначальных вложений составит 25% в год. При этом процентные платежи по кредиту вычитаются из налогооблагаемой базы. Такая доходность на фондовом рынке сделала бы вас богаче Буна Пикинса. В качестве бонуса вы получаете федеральный налоговый вычет в размере местного налога на недвижимость. Помимо этого, дом – прекрасная защита от инфляции, отличное убежище для средств во время рецессии. Да, еще и крыша над головой. И, наконец, если вы продаете дом, то полученные средства можно вложить в более дорогое жилье и получить освобождение от уплаты подоходного налога. Обычное развитие событий выглядит так. Вы покупаете маленький домик, стартовый дом. Затем дом средних размеров и, наконец, большой дом, который в определенный момент становится ненужным. После того, как дети вырастут и уедут, вы продадите большой дом и переедете в более скромное жилище, получив при этом внушительный доход. Он не облагается налогом, один раз в жизни вы получаете льготу в отношении непредвиденного дохода от продажи дома. С акциями все иначе, доходы от операций с ними облагаются налогом всегда и по максимальным ставкам. Вы можете в течение 40 лет покупать и продавать дома и при этом не платить налоги, а напоследок получить прелестную налоговую льготу. Даже если и придется что-то платить, то к тому моменту вы перейдете в более низкий налоговый разряд, и платежи будут не слишком большими. Старая поговорка Уолл-стрит никогда не вкладывает деньги в то, что нужно кормить или ремонтировать, применимо к скаковым лошадям, но не к домам. Есть и другие причины, по которым инвестиции в дома успешнее, чем в акции. Вряд ли вы броситесь избавляться от дома при виде заголовка «Цены на жилье падают» в разделе о недвижимости воскресной газеты». Там не публикуют цены закрытия в пятницу с указанием вашего адреса. Нет такой информации и в бегущей строке в нижней части телевизионного экрана. А диктор не зачитывает списки домов, которые подешевели сильнее других. Цена на дом по адресу Orchard Lane 100 упала сегодня на 10%. Соседи не могут назвать причины такого резкого снижения. Инвестиции в дома, как и в акции, оказываются выгодными в долгосрочной перспективе. Человек занимает дом обычно не один год. Насколько я помню, средний срок владения домом составляет 7 лет. Для сравнения, 87% акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, переходят из рук в руки каждый год. Дома внушают большую уверенность, чем акции. Для того, чтобы выехать из дома, нужен грузовик. А для того, чтобы избавиться от акций, лишь один телефонный звонок. И, наконец, вложение в дом удачно еще и потому, что вы знаете, как нужно подходить к выбору – от чердака до подвала и какие вопросы следует задавать. Умение выбирать дома передается из поколения в поколение. Когда вы росли, на ваших глазах родители выясняли, как работают коммунальные службы, где находятся школы, хорошо ли действует канализация, загрязнена ли местность и каковы налоги. Вам известны правила, например, не покупай самый дорогой дом в квартале. Вы определяете, что прилегает к дому со стороны центра и со стороны окраины. Вы объезжаете округу и смотрите, что благоустраивается, что заброшено, скольким домам требуется ремонт. Затем, прежде чем предложить цену, вы нанимаете специалистов, которые определяют, не заражен ли дом термитами, не протекает ли крыша, нет ли гнили, не прохудились ли трубы, исправна ли электропроводка и нет ли трещин в фундаменте. Неудивительно, что на рынке недвижимости люди делают деньги, а на фондовом рынке теряют их. На поиск дома у них уходят месяцы, а на выбор акций – минуты. В действительности, на поиск подходящей микроволновки тратится больше времени, чем на выбор хороших возможностей инвестирования. Вопрос второй. Нужны ли мне деньги? Итак, мы добрались до второго вопроса. Прежде чем покупать акции, стоит проанализировать семейный бюджет. Например, если через 2-3 года вам придется платить за обучение ребенка в колледже, то не покупайте на эти деньги акции. Допустим, вы вдова. В книгах по фондовым рынкам всегда фигурируют вдовы. И ваш сын Декстер, который сейчас учится в одном из старших классов средней школы, имеет шансы поступить в Гарвардский университет, но без стипендии. Поскольку вам не осилить оплату обучения, вы не можете устоять перед искушением увеличить свой капитал за счет вложений в надежные голубые фишки. В данном случае даже покупка голубых фишек слишком рискованна. В отсутствии сюрпризов, если говорить о периоде в 10-20 лет, акции ведут себя довольно предсказуемо. Сказать же, вырастут они или упадут через 2-3 года, можно разве что подбросив монетку. Цены на голубые фишки могут снизиться и не меняться 3 года, а то и 5 лет. Если рынок поскользнется на банановой кожуре, то Декстеру придется идти на вечернее отделение. Возможно, вы уже в возрасте, и вам приходится жить на фиксированный доход, или молоды, но не хотите работать, а предпочитаете жить на фиксированный доход от родительского наследства. И в том, и в другом случае лучше держаться подальше от фондового рынка. Существуют сложные формулы для определения процентной доли активов, которые можно вложить в акции. Но я знаю простой способ, который одинаково хорош и для Уолл-стрит, и для скачек. Вкладывать можно только такую сумму, потеря которой не повлияет на вашу повседневную жизнь в обозримом будущем. Вопрос третий. Есть ли у меня качества, необходимые для успеха при инвестировании в акции? Этот вопрос самый важный из всех. На мой взгляд, список качеств должен включать в себя терпение, уверенность в себе, здравый смысл, устойчивость к отрицательным эмоциям, восприимчивость, Беспристрастность, упорство, скромность, гибкость, готовность к самостоятельному исследованию, такую же готовность к признанию ошибок и способность не поддаваться общей панике. С точки зрения коэффициента интеллекта IQ, лучшие инвесторы находятся в диапазоне чуть выше нижних 10% и чуть ниже верхних 3%. Настоящие гении слишком увлекаются теоретизированием, а реальное поведение акций, более простое, чем они представляют, никогда не оправдывает их ожиданий. Важна также способность принимать решения в отсутствии полной информации. На Уолл-стрит ясности нет почти никогда, а если она и появляется, то слишком поздно, чтобы на ней делать деньги. Ученый ум, которому необходима полнота данных, сюда не впишется. И, наконец, очень важно не поддаваться своим слабостям и не идти на поводу интуиции. Редкий инвестор в тайне не тешится мыслью о своей способности предсказывать цены на акции или золото, предвидеть изменения процентных ставок, хотя ошибается снова и снова. Поразительнее всего, что наибольшая уверенность в скором росте акций или подъеме экономики появляется как раз перед тем, как происходит обратное. Это наглядно демонстрируют популярные инвестиционно-консультационные службы, которые имеют обыкновение поддаваться бычьему или медвежьему настроению в неподходящие моменты. Согласно информации Investors Intelligence, которая отслеживает настроение инвесторов в конце 1972 года, Накануне падения акций оптимизм был высок как никогда, и только 15% консультантов проявляли пессимизм. В самом начале оживления фондового рынка в 1974 году настроения инвесторов были как никогда пессимистичными, а 65% консультантов высказывали опасения, что худшие еще впереди. Перед тем, как рынок в 1977 году пошел вниз, авторы новостных бюллетеней излучали оптимизм. Только 10% из них разделяли медвежьи настроения. В 1982 году, перед началом великого бычьего рынка, 55% консультантов были пессимистами, а непосредственно перед большим обвалом 19 октября 1987 года 80% консультантов демонстрировали бычье настроение. Проблемы вовсе не в том, что инвесторы и их консультанты хронически бестолковы или невосприимчивы, просто к моменту получения сигнала ситуация уже меняется когда позитивной финансовой информации становится достаточно для того, чтобы большинство инвесторов почувствовали уверенность в краткосрочных перспективах, экономика уже испытывает трудности. Как еще объяснить тот факт, что большое количество инвесторов, в том числе генеральные директора компаний и искушенные бизнесмены, больше всего сторонились акций именно тогда, когда они показывали наилучшие результаты, то есть с середины 1930-х до конца 1960-х годов. И менее всего опасались акции именно в те периоды, когда они показывали наихудшие результаты, то есть в начале 1970-х годов и осенью 1987 года. Если следовать этой логике, то успех книги Рави Батра «Великая депрессия 1990 -го года» можно считать чуть ли не гарантией процветания нации. Настроения инвесторов меняются удивительно быстро даже тогда, когда реальность остается неизменной. За одну-две недели до октябрьского краха, те, кому довелось проехать через Атланту, Орландо или Чикаго, Восхищались размахом нового строительства и отмечали в разговорах, да у них тут экономический бум. А всего несколько дней спустя, уверен, они смотрели на те же здания и говорили, да, здесь точно есть проблемы. Интересно, кому они будут продавать эти квартиры и сдавать в аренду офисные помещения? Людям присущи качества, которые не позволяют им правильно прогнозировать рынок. Излишне доверчивый инвестор постоянно пребывает в одном из трех эмоциональных состояний беспокойство, удовлетворенность, капитуляция. Когда рынок падает и экономика слабеет, его охватывает беспокойство, не позволяющее покупать акции хороших компаний по низким ценам. Затем, после покупки акций, уже по более высоким ценам, он испытывает удовлетворение, поскольку цены продолжают расти. Именно в этот момент следует побеспокоиться и проверить фундаментальные показатели компании. Но он этого не делает. И, наконец, когда наступают трудные времена, и цены падают ниже того, что было заплачено, инвестор капитулирует и продает все в приступе раздражения. Некоторые воображают себя долгосрочными инвесторами, но выдерживают лишь до очередного значительного падения цен. Или образование крошечной прибыли. Тогда они быстро превращаются в краткосрочных инвесторов и продают акции с крупным убытком или случайной очень маленькой прибылью. В таком нестабильном бизнесе очень легко впасть в панику. За то время, что я управлял фондом Magellan, он 8 раз терял от 10 до 35% во время медвежьих периодов. А в 1987 году он после роста на 40% в августе потерял 11% к декабрю. Тот год мы завершили с прибылью в 1%, и я едва сохранил репутацию человека, у которого нет ни одного года с убытком. Постучим по дереву. Недавно я прочел, что цена средней акции в течение года колеблется в пределах 50%. Если это правда, а в 20 столетии похоже, так оно и было, то акции, торгующиеся сейчас по 50 долларов, в течение ближайших 12 месяцев могут вырасти до 60 долларов или упасть до 40 долларов. Иными словами, максимум года 60 долларов, на 50% выше минимума – 40 долларов. Если вы из тех, кто не может удержаться от покупки по 50 долларов, докупает по 60 долларов. Видишь, я был прав, они все-таки растут. А затем продает в отчаянии по 40 долларов. «Да, я ошибся, они упали», то и целое собрание сочинений и серии «Полезные советы» вам не поможет. Некоторые вообразили себя инвесторами, действующими вопреки общим настроениям рынка, в уверенности, что могут получить прибыль, двигаясь вперед, когда остальной мир движется назад. Однако сама идея этого пришла им в голову лишь после того, как она стала общепринятой. По-настоящему против рынка идет не тот инвестор, который занимает противоположную позицию в горячих акциях то есть осуществляет короткую продажу акций, которые все покупают. По-настоящему против рынка идет тот, кто выжидает, пока все успокоится, и покупает акции, к которым потерян интерес, которые вызывают зевоту на Уолл-стрит. Когда говорит Эдвард Хаттон, предполагается, что его все слушают. Но в этом и проблема. Здесь имеется в виду лозунг, которым завершался транслируемый одно время рекламный ролик, когда Эдвард Хаттон говорит, люди слушают. Всем следовало бы уснуть. Когда дело доходит до предсказаний поведения рынка, на первое место выходит не умение слушать, а умение засыпать. Хитрость не в умении доверять своей интуиции, а в умении не обращать на нее внимания. Не продавайте акции до тех пор, пока фундаментальные показатели компании не ухудшатся. В противном случае, ваша единственная надежда – формула финансового успеха Пола Гетти. Рано вставайте, много работайте, богатейте!»